Запись сто 180. -я. Какие они горы. День у нас проходит просто замечательно. Тут такая красота, действительно неописуемая. Я сейчас сижу и вижу перед собой и город, и море. Понимаю, что совершаю вещь достаточно опасную, но сижу на краю, даже ноги свисел. Никогда умышленно не делал ничего такого безответственного, но красота такая, что удержаться сложно. Мы, конечно, сфотографировались много раз, но фотография все таки не передает величие этого пейзажа. Денис Михайлович долго не понимал, как работают наши фотоаппараты. Мы убедили его, что снимки получатся замечательные. Пока мы поднимались к месту для ночлега, видели также водопад. Это, конечно, был совсем небольшой водопад, но с пушистой белой пеной, шумный и во всех отношениях удивительный. Боря под водопадом даже постоял. В принципе, можно было не бояться простыть. Теперь я жалею, что я не постоял. Боря говорит, что вода бьет по спине со всей силы и оглушает. Девочки прыгали по мокрым камням. Диана немного подвернула ногу, но Андрюша оказал ей первую помощь и хорошо перетянул ногу моим бинтом. «Настоящий водопад я прежде не видел никогда, только искусственный в зоопарке, но это совсем не то. Вода в нем холодная и очень чистая. Денис Моисеевич сказал, что ее можно пить, но потом поправился и признался, что не знает. Вообще-то, конечно, в горах вода самая чистая, но лучше не рисковать. Под водопадом крошечная речушка продолжалась, но она не покрывала даже больших гладких камней и была прозрачная. Я увидел, как по маленьким черным, белым и бежевым камушкам ползают небольшие водяные пауки. Они совершенно не ядовиты. Их можно взять в руки. Но Денис Исмаилович почему-то очень пауков, и испугался. Э, сказал Боря. это еще что? Вот укол речного ежа смертелен чаще всего. Речного ежа? спросил Денис Смыилович. А они здесь водятся? Он тут же взял Фиру, переставил ее из речушки на берег. Нет, сказал я. Речные ежи водятся в глубоких реках. В такое ему делать нечего. Обычно стоят предупреждения. осторожно, речные ежи, тогда нельзя купаться. "Ну хорошо", сказал Денис Маилович. есть что что-то еще, о чем мне лучше бы знать?" Боря хотел было начать придумывать жутких животных. Я буквально почувствовал это его желание, поэтому быстро сказал: "Нет, речные ежи действительно опасны, но они водятся ниже по течению. Я думаю, а все остальное вполне безобидно." Что не было безобидно, сказала Антонина Алексеевна. Давным-давно уже истребили в основном. Такие вот, как мой папа, сказала Диана. Но ее отец сказал: "Я бы на месте наших предков не стал изводить под корень опасных животных. На земле ведь тоже были кобры и крокодилы. Я бы хотела увидеть кобру", сказала Мила. "Они очень красивые. Я тебе привезу откуда-нибудь", сказал Станислав Константинович. Вроде бы вывели абсолютно неядовитых. Надо было, задумчиво сказала Мила, змею добавить в любимые животные. Где? В анкете, папа. Я снова вспомнил об анкете в красной тетради. Мне стало немного стыдно. все таки анкеты это прямо совсем для девочек. Но это мое расстройство быстро прошло, потому что играть у водопада, плескаться, прыгать по камням все это было очень здорово. Сильно не хватало Володи. Теперь я уже знаю, что так будет всегда. Что бы ни происходило в моей жизни, хорошее или плохое, я буду думать о том, как бы все это было, останься, Володя, жив. Весёлые вещи были бы еще веселее, грустные были бы чуть менее грустными. Я буду думать, Володя, что бы сказал Володе, чтобы он сделал, как бы он поступил, я буду думать, каким бы он вырос. Когда вырасту сам, когда я буду видеть что-то чудесное, я буду думать, что он этого не видит. Но иногда я буду об этом забывать. Я забуду подумать о нем раз, другой, и это еще хуже. А ведь мои чувства и эмоции куда менее интенсивны, чем эмоции Бори. Вот он не будет забывать, никогда. В любом случае я все таки начинаю понимать, что такое смерть. Смерть это вот такой вопрос. А что было бы, будь Володя с нами сегодня? Что бы он написал в анкете? Смеялся бы надо мной, наверняка. Как вел бы себя у водопада? Бесились бы они сбори вместе, или Володя дёргал бы брата, как бы он вещевал навещевал Диану идти дальше, когда они устали. Ловил бы он ячериц, он нашел бы себе здесь тысячу дел и был бы счастлив, как я, если бы он был жив. Вот что такое смерть: посчитать приборы за столом и найти лишний, посмотреть на фотографию и подумать, кого на ней не хватает. Но сколько бы я ни писала о смерти, не пытался ее понять, «Все равно легче не становится. Наверное, и писать бессмысленно. Лучше напишу о том, что днем под зноем мы шашлык делать не стали. Несмотря на долгий переход из за жары есть никому не хотелось, но Денис Маилович заставил нас всё-таки поесть немного говяжьего сердца. Оно было ледяное, из сумки холодильника, как мороженое. "Я мог бы предложить вам и шашлык", сказал Денис Маилович, "но его мы будем есть вечером". Нам, правда, нельзя было есть приготовленный шашлык, но Денис Михайлович обещал как-то по-особенному замариновать мясо, чтобы и нам было очень вкусно. Вершина горы оказалась не такой, какой я её себе представлял. Она была широкой, гладкой, поросшей травой, и здесь начинался темный, красивый, разросшийся до невозможности лес, куда нам, конечно, сразу же запретили ходить без сопровождения взрослых. Я не собирался, впрочем, в лес. Лес это зона Повышенной опасности. Андрюша попросился в лес вместе с Дианой и ее отцом. Они хотели собрать хворост для костра, так как отец Дианы бывал охотник и хорошо знает эти места. Денис Михайлович согласился. А мы возились с палатками. Это было весело и одновременно раздражающе. В настоящем походе я еще никогда не был, но у нас часто проводились занятия по ориентированию, в чем то они были похожи на поход, но менее веселые и расслабленные, а еще без ночевок, и красивых гор, и без водопадов. День пролетел как-то незаметно, и вот уже наступают сумерки. Я вижу, каким мутным становится небо перед наступлением вечера. Внизу так красиво. Я знаю, что когда мы спустимся, город станет обычным. Я увижу его таким же, как и всегда. Но с высоты кажется, будто все там особенное. Чудные маленькие домики, ни капли пыли и грязи, только выбеленный солнцем камень и счастливые маленькие люди, и синее море без конца и края. В горах и пахнет по-особенному. Воздух такой свежий, ярко чувствуется запах травы и цветов. Куда-то деваются привычные городские запахи, бензиновые, острые, и остается только Чистота. Когда я только сел сюда, ко мне подошел Денис Майолович. Я сказал: "Спасибо, что вывезли нас. Я еще никогда не был так высоко и на самолете не летал". Слово «самолет» он произнес несколько неуверенно, будто бы не был до конца уверен, что они вообще существуют. Я покачал головой. Не приходилось. Денис Майолович сел рядом со мной. Он сказал: "Я рад с вами познакомиться. Правда, С нами сейчас сложно, сказал я. Это из-за ксеноэнцефалита или из-за того, что вы переживаете утрату, или из-за того, что на вас слишком много чего свалилось, вот так сразу, или из-за того, что вы скоро станете подростками. Этот короткий период между детством и ранней юностью в самом деле бывает очень тяжелым». Денис Исмаилович говорил очень хорошо, как учитель русского и литературы, и очень приветливо, хотя я чувствовал, что он нервничает. Так я и сказал ему: Вы замечательно говорите. Спасибо. Чуть помолчав, Денис Михайлович добавил: "Невероятное зрелище. Я живу на планете, где природы в привычном тебе понимании вообще нет. Абсолютно искусственная среда. А ведь когда-то, много поколений назад, мои предки жили в прекрасных и свободных местах вроде этого. Если я захочу, то зайду в цифровой архив, узнаю их имена, Увижу информацию о них вплоть до медицинских карт и личных фото. Все так хорошо известно. Я знал, как все здесь будет выглядеть, и все таки я удивлен. Удивлены? Да. Здесь все по-другому. Даже дышишь иначе. Чувствуете зов предков? Можно сказать и так. Некоторое вдохновение, но ну и страшно здесь тоже. Все выглядит довольно диким, хаотичным. А для тебя это естественно. Ты на этой планете родился и вырос. Ты даже не замечаешь, насколько ты свободен. Я хотел сказать, что заперт на этой планете, но не стал. Такие вещи не стоит говорить, они звучат неуважительно по отношению к нашему мудрому руководству. Денис Михайлович посидел со мной еще, и я решился спросить у него кое-что. Вопрос тоже был не самый простой, наверное, и не самый общественно одобряемый, но я не мог его не задать. А мы вам противны? Нет, конечно нет. сказал Денис Исмаилович, А я смотрел на него внимательно и вдруг понял, что он борется с собой. Не поймите меня неправильно, люди будущего. Я это совсем не осуждаю. Заражённые опасной болезнью, искажающие свою плоть, психически нестабильные, мы не являемся лучшими из людей. Может, лучше бы нас и вовсе не было на свете, потому что разрушительная сила червя весьма велика. Но все таки мы остаемся». Как говорил Эдуард Андреевич, хоть и зараженными, но все таки обезьянками. Мне хочется, очень хочется быть частью прогрессивного человечества, и я совсем не хочу отличаться. Мне не за что обижаться на Дениса Моисеевича. Он очень старается заботиться о нас и делать свою работу правильно, старается быть вежливым, старается, чтобы я не увидел, что ему некомфортно рядом со мной. Нет ничего, в чем он не прав. И почему мне стало обидно от этой его реакции? Чуть передернул плечами. Улыбка вышла не та. Сжались пальцы. Я и сам не знаю. Денис Смыилович это заметил, но честно, мы поговорить не могли. Сидели рядом и молчали. А потом вдруг Денис Смыилович сказал: "Несовершенство людей совершенство насекомых". Что? Это была статья, которую я читал на корабле по пути сюда. О вас Уникальнейшее создания во вселенной, но это пугает. До чего странные вещи может сотворить этот червь с телом и разумом? А я подумал: "Нет, мы схожи с вами в самом главном". Но я не хотел, чтобы Денис Мыылович принимал участие в некомфортном для него разговоре. Я молчал. Еще одна статья: "Бесконечное живое". Я ее не дочитал. Несмотря на поэтичное название, там было много чисто научной информации. У меня болела голова. Да я и не специалист. Зато там была цитата из Дарвина. Знаешь, главную книгу XIX века? Происхождение видов, знаю. Я даже цитировал Ваничке: "Бесконечность прекрасных форм". Очень красиво про природу. Точно. "Бесконечность прекрасных форм". Сердце мое забилось чаще. Но нет, сказал я. — «все на самом деле не так устроено. Я вдруг подумал, что он говорит об этом. Калейдоскоп фокусов плоти. Нет, повторил я. У нас есть конечная форма. Мы, люди. Вот я это я. Может, мне можно отрезать ноги или я смогу вырастить себе крылья или сделать свой нос прямым, но все равно, когда я устану концентрироваться или просто устану, то стану самим собой, вот таким, какого вы сейчас видите. Я совсем как человек. И сам я не заметил, что употребил совсем как Зато тут же поправился, ведь мои слова могли быть поняты превратно. В них могло, Денис Смысловичу, показаться то, чего я вовсе не имел в виду. Не подумайте, я не хочу иметь ничего общего со своими злобными и дикими предками. Я хочу быть частью прогрессивного человечества и исполнять свой долг, служить своей родине, помогать тем, кто нуждается в помощи, быть честным и смелым. Я использую для этого все, что у меня есть, и буду действовать без жалости к себе. Но я все таки не насекомое и не удивительное скопление клеток, а человек. Денис Исмаилович молчал. Я сорвал травинку и принялся завязывать ее в узелок. Большинство людей здесь вообще никогда не пройдут метаморфозы. Денис Исмаилович сказал: "А ты знаешь, как звучала эта цитата в исходном виде?" "Нет", сказал я. Денис Михайлович закрыл глаза. Веки его едва заметно подрагивали. Я понял, что он читает. Может быть, в его мозге тоже есть нечто такое, чего там быть не должно. Когда он открыл глаза, я спросил его: "И вы прочитали книгу? Нашел в ней нужное место?" Денис Михайлович улыбнулся и неторопливо, а это для него не нехарактерно, проговорил: "Есть величие в этом воззрении".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 Денис Имаилович, может быть, опасался нас и понимал не слишком-то хорошо, но он старался. А это так много, и это трогает меня до глубины души. Если так подумать, я лично знаю только двоих экспатов, и оба они хорошие люди, и оба стараются нас понять. Может быть, в космосе вовсе не так негостеприимно и страшно, как нам всегда говорят. Ответа у меня пока что нет, но скоро я его найду. А сейчас я смотрю на город внизу, на бескрайнее и удивительное небо, затянутое мутной, слепой поволокой, наступившей после заката. Теперь небо не красное, оно успокоилось и гаснет. Черными и фиолетовыми кажутся травы. Все быстрее, быстрее темнеют камни, но свет еще не ушел окончательно. Вот кто-то мелькнул вдали. Может, это мышка или ежик? Наверное, мышка. Я думаю, как там Николай убийца. Хотя мы, конечно, оставили ему достаточно еды и попросили Эдуарда Андреевича за ним приглядеть. Что-то мне подсказывает, что у Эдуарда Андреевича полно более важной работы, чем наш бедный еж. А Вообще, я пишу все это потому, что природа оказала на меня благотворное влияние. Я ощущаю некую связь со всем, что вижу. Наверняка об этом писали поэты, философы и даже ученые. но мне двенадцать... Я открываю это чувство впервые. На мой взгляд, оно очень человечное. Созерцание делает нас частью мира, в котором мы живем, а быть частью целого это то, о чем я всегда мечтал. Надеюсь, когда-нибудь все люди, которые только существуют во вселенной, смогут почувствовать то, что сейчас чувствую я. Для того, чтобы все в мире могли это ощутить, хотя бы в один единственный момент, нигде и никому не должно быть больно, голодно, Или страшно. Может быть, это невозможно, но теперь я еще больше хочу ради этого постараться.